глава вторая. Вот кто сказал, что поход — это весело? Может, тот, у кого была нормальная карта? Потому что нашу за ненадобностью мы давно запихнули в дальний карман и искали названные ориентиры на глаз, уже битых полдня. «Смотрите, что там?» Воскликнула д е я показывая нахорошенько припорошенный песком, землей и пылью покосившийся домик. к х м подозреваю, это и есть гостиница». Сделала единственный вывод я, так как других построек на карте не значилось вообще. «Хотела бы я посмотреть на того, кто рискнет здесь остановиться. Того и гляди развалится», — медлила с подходом к строению подруга. а мужчины с привычным бесстрашием штурмовали покосившийся домик. Ну, как штурмовали? Зашли, свернув дверь с петель, потому что с е л е н о к у одного защитника накопилось слишком много, и нас позвали в роскошные п и н а т ы Пусто. Никого. Деревянные столики, стулья, полы, барная стойка. Да тут больше дерева, чем во всей пустоши. «Гидеон, я бы на твоем месте не повторяла ошибок карамельного леса». Дейка плюхнулась на стул и с блаженным вздохом вытянула ноги, а Гидеон нашел в ящике бара закупоренные бутылки и уже выкладывал их на стойку под неусыпным контролем Духохранителя. «Дух, а ты обратно не хочешь?» Ведьмак перехватил взгляд Духохранителя и попытался ликвидировать опасность. Но тут была несогласна уже я. Хочешь, забирай его в себя. Мне сожитель не нужен. Ведьмак, может, был бы и рад обладать духом. Не зря он его год с собой носил. Но не судьба. Я разглядывала чудаковатые картины, состоящие из битых разноцветных черепков, и водила по их шершавой поверхности пальцем. «Обещаю пить только проверенные марки», — клятвенно заверил Гидеон, разливая по стаканам голубой напиток. Манеры не обременяли жителя черной книги. «В чужом месте, в незнакомом доме, а ему хоть бы хны». «Ага, вот этот самый что ни на есть проверенный напиток, да?» Засомневалась я в чутье и знаниях Гидеона. Голубой напиток отливал неестественной бледностью и был явно сомнительного происхождения. «Да ты, оказывается, еще и с пороками!» Крис сел рядом с Деей на стул и перетянул ее на колени. «Ты так никогда свою миссию не выполнишь, друг!» «А ты думаешь, я опять в книгу хочу?» Гедуон даже пролил мимо бокала. Запах свободы пьянил мужчину не хуже крепких напитков. «Сидеть до вызова, потом на бой, а потом опять мучительное ожидание? Когда здесь столько всего?» «Понесло», — заметила Дэя. «Надо было его обратно в книгу запихивать д е й к а Перед глазами встала картина того вечера. «А то теперь он втянулся». Того и гляди, даже специально нас спасать не станет, чтобы его обратно не засосало. Э-э-э, Гидеон, а что будет, если нас того? Дейка провела пальцем по горлу, а Крис с рычанием отвел ее руку. Мертв он будет, вот что! Рявкнул демон, а ведьмак добавил. Если не книга, то мы уж точно постараемся. Гидеон недоуменно посмотрел на мужчин, Достал бутыль с темно-коричневой жидкостью и разлил ее в большие бокалы, которые протянул ведьмаку и демону. «За мир во всем мире!» провозгласил он и опустошил свою рюмочку с голубым напитком. Дух-хранитель с завистью проследил за ним взглядом и попробовал повторить трюк, но жидкость протекла сквозь него. Расстраивался он недолго. Нам попался на редкость упрямый дух. Он схватил со стола бокал, приготовленный для демона, и опрокинул темно-коричневую жидкость одним махом. Странно, она никуда из него не делась. Он радостно заметался в воздухе и повторил то же самое с бокалом ведьмака. «Ях! Вот оно! Мое совершенное вино!» «Мой драгоценный коньяк! Мой эликсир жизни!» Бросился дух хранителя к запрятанной Гедеоном бутылке и обхватил ее всем своим духовным тельцем. «А что там было-то? Конечно, мне было интересно». «Яд! Там ядику много, а коньячка мало, но ядика много!» Поглаживал дух бутыль и любовно на нее смотрел. Мы все перевели взгляд на г и д е о н а который делал вид, что занят поисками за барной стойкой клада всех времен и народов. Но потом не выдержал, выпрямился и пожал огромными плечами. «Ну, я должен был попробовать. Если бы выпили, сами бы дураками были. Проверка на вшивость». «Я тебе сейчас такую проверку устрою», — плавно спустил Дею со своих колен демон и начал вставать. «Мы твоих вошек быстро всех изловим», — направился к Гедеону ведьмак. «Вы мне угрожали, я вам угрожал», — заявил Гедеон, ничуть не испугавшись напора двух мужчин. «Теперь мы в расчете». «Выпейте лучше это!» И поставил перед ними огромную, литров на пять, бутыль с прозрачной жидкостью. «Бармен расщедрился», — заметила Дея. «Бармен спасает шкурку», — заметила я. И пока мы тут замечали, дух-хранитель в ы л о к а л всю свою коньячно-ядовитую б у т ы л о ч к у и теперь подбирался ко мне с очень хитрым видом. «Грег! Ну а что? Его дух? Пусть сам с ним разбирается!» «Ты сдурел?» — пыталась я стряхнуть дух охранителя со своей руки. «Хочу обратно в женскую плоть! Пусти меня!» — настаивал на своем дух, болтаясь на моей руке. У ведьмака с демоном сразу появилось более серьезное занятие, чем вычесывать блошек у г е д е о н а Они со спокойной совестью ржали над моими попытками освободиться. Дейка поняла, что от мужиков толку не будет, поэтому обхватила духа хранителя сзади, пытаясь оторвать от меня. «Кто посмел войти в мой дом?» Раздалось с порога, и мы все быстренько сгруппировались около барной стойки. Так сказать, чтобы было сразу ясно, кто посмел, сколько посмел. Главное, чтобы Гидеон успел за нашими спинами по-быстрому компромат убрать. А двери к нам плыл Альф, а судя по волочащейся по полу бороде, старик Альф. Очень надеюсь, что это тот самый дедушка. Ну, очень. «Здравствуйте», — вышел вперед ведьмак. «Простите, что потревожили ваш покой, но мы тут от вашего внука Дарика». «И что, мой внук сказал найти мой дом и выпить все содержимое моего бара?» Борода л ь в а обхватила б ы ч ь шею Гидеона и в ы в о л о к л о т о в о из-за барной стойки. «Простите, мы не знали, что это ваш дом». «А тут разве есть еще хоть один дом? Во всей п у с т о ш е этот один-единственный!» Дедушка Альф разозленно отбирал бутылки из рук Гидеона и ставил их обратно в свои запасники, метая в нашу компанию недовольные взгляды. «Да, хорошее начало знакомства, ничего не скажешь. И как нам теперь к нему с просьбой обращаться?» «И что Дарик хочет? Чтобы я очередных его дружков сквозь завесу провел?» «А вы это можете?» Тут же подался вперед ведьмак и чуть не залез на барную стойку в ожидании ответа. «Что за завеса? Почему я не в курсе?» «Ага, уши Дейки тоже стали как локаторы. Значит, и она тоже не знает». «Тех, кто пьет мои запасы, никогда не проведу!» Стукнул по поверхности стойки кулаком дедушка Альф и ахнул, когда увидел опустошенную коньячно-ядовитую бутылку. «Кто это сделал?» — загробным голосом спросил он. «Нам всем как-то сразу неудобно стало, а дух-хранитель вообще спрятался за мою спину и подленько хихикал оттуда. «Ну что за защитнички нам достались, а? Тоже мне, хранитель!» Альф перелетел через барную стойку к нам, чудом не запутавшись своей бородой в стоящих стульях, и вытащил духа хранителя из-за моей спины. «Вот проказник! Напил с я яду, так веди себя прилично!» — отчитывал Альф того, как мальчонку. «Ты чей душок-то?» Мы с ведьмаком одновременно показали друг на друга и сказали «Его». «Ее?» «Как так?» От удивления он даже выпустил ухо духохранителя, но быстро исправил оплошность, поймав его за ногу и вздернув вверх ногами. «Вот оно, оказывается, как надо с ними обращаться», присвистнула я, завидуя сноровке и ловкости Альва. Вот по поводу этой ситуации мы к вам и пришли. Сразу подсуетился Грег, чтобы проскользнуть на волне темы к нужному разговору. Выгнал бы вас всех негодников, но мне уже интересно. Завис над одним из самых больших столов дедушка Альф и предложил всем присесть за него, сделав вид, что сам восседает на одном из стульев. «Ну, повествуйте!» — великодушно разрешил он, и ведьмак рассказал о нашем инциденте. «Так просто все! Что, неужели внучок вам не сказал?» «Нет», — протянула я, а ведьмак просто покачал головой. «Ха! Ладно, потом спасибо ему скажу за такое развлечение!» х о х о т н о Альф, лихо закинув бороду за плечо и подался вперёд. «Вы делите один дух на двоих. Вот дух-хранитель и не смог определиться, и решил поступить по справедливости». Я молча захлопала глазами, откинувшись на спинку стула и пытаясь переварить информацию. Она отказывалась усваиваться и просилась наружу в виде града вопросов. «Что это значит?» Его носил Грегор, вот пусть у него и останется. Что за дух на двоих?» Ведьмак хмуро смотрел на стол, пытаясь найти ответы на его деревянной поверхности. «Что за молодежь пошла? Никаких основ не знают. И чему вас только учат?» «Знаете, я вот хоть и не молодежь, но тоже не совсем вас понял». Обратился к нему Крестобальт, опираясь локтями на с т о л «Ну да, как лакать чужое добро, так это вы мастера. Все, надоело нянькаться». Подлетел Альф над стулом и закрутил бороду вокруг пухлого животика. Все им сказал, они не понимают. «Жуйте книги, детки, да переваривайте побыстрее, а то только пить научились». «А теперь вон!» Мы все сначала не поверили в решимость дедушки Альва, но когда стулья под нами стали недвусмысленно шататься, мы медленно направились к выходу. Уже начинали шепотом перемывать косточки вредному деду, когда нас остановил его голос. «Я передумал. Идите вон туда!» и вместо дверного проема перед нами возникла алая завеса, которая от легкого касания руки демона открылась и замерцала сиянием. «Дудки, не пойду я за таинственную занавесочку. Я что, на дурочку похожа?» «А куда это все? Эй, вы что, не понимаете? Сто процентов какая-нибудь подстава. Но не оставаться же мне здесь одной!» Пока я раздумывала, рука ведьмака высунулась из мерцающей завесы и втянула меня внутрь. «Ну вот, я же говорила!» «Тьма книг! Я такое даже у папы в кабинете не видела. А он знатный книжный червь. Он бы был в экстазе. Но тут была я, и, мягко говоря, совсем не экстаз охватывал меня. Вы зачем сюда все пошли?» Не выдержала я и ругнулась. Дед явно задумал нас проучить. Он нам завесу открыл. Пусть хоть и в хранилище знаний, но кто же от такого отказывается? О нет, только не говори мне, что ты любитель почитать. Вот только второго книжного любителя не хватало в моей жизни. А что такого? Книги — источник знаний. Вот точно. Правду говорят, что твой будущий муж будет похож на твоего отца. Хотя, может, этот танец половинок души был неправдой, а? Ведь может такое быть? Дейка как будто мои мысли читала и потрепала меня по плечу, мол, не отчаивайся, подруга. Ну вот, она очередной пример. У нее отец — ого-го, и муж — ого-го. Печальненько так посмотрела на Грегора и вздохнула. «Авось пронесет». Ведьмак уже перебирал книги по корешкам и выхватил томик по ведьмачеству. «О нет, милый мой, мы так вовек не управимся!» Возмутилась я, прекрасно зная, что если сейчас этих книжных фанатиков не оторвать, то пиши «пропало». Я подозреваю, нас сюда отправили информацию по духам-хранителям искать, так что пошли в тематический раздел. Да разве тебе не интересно? Тут столько про в е д ь м а ч е с т в о ты не представляешь. Я усилием воли заставила себя не глазеть на заветную полочку по смертельным заболеваниям и секретным рецептам и уволокла ведьмака в сторонку. В путь. поискам истины!» — о д т а л к и в а л а я его в спину и выхватывала из рук книжки. «Правда, не сильно-то я его издвинула, но хотя бы попыталась». «Давайте разделимся, иначе нам тут можно жить, оставаться», — предложила я, глядя, как Дэя утягивает книжку с полки, а Гидеон с умным видом держит томик по п а р к л я т ь я м вверх ногами. «Ты не умеешь читать?» Вырвалось у меня, прежде чем я подумала, что могу обидеть гордого защитника. «Конечно умею!» Не моргнув глазом, соврал мужчина и даже страницу для достоверности перелистнул. «Ясно. Минус один в поисках». Посмотрела на изрядно помятого духохранителя, который ползал по книжным полкам и похихикивал. «Так». «Минус два». «Нас четверо. Я иду в восточное крыло», — предложила я. «А тут что, нет навигации?» — спросила Дейка, которая всегда была за простое решение проблем. «Сомневаюсь». к р и с т о б а л ь т оглядывался по сторонам и даже вверх посмотрел в поисках стрелочек или прочие у к а з ы в а ю щ и е атрибутики. Но таковой не н а х о д и л о с ь «Вы такого в хранилище не найдете. Тут каждый находит то, что больше всего хочет», — «важно», — сказал Грегор, перебирая пальцами корешки с очередной полки. Крис быстро поставил на место книжку, которую до этого держал в руках. Я проследила за ней взглядом, прочитав на корешке «Азбука страсти. От А до Я». И стала сигнализировать Дейке глазами. А то что одной смеяться. Но Дейка, в отличие от меня, ничего смешного в этом не нашла, а только покраснела, как помидор, и быстренько начала перебирать названия близкстоящих книг. Хах, ладно, не буду смущать подругу. Пусть изучают страстный букварь. Чтобы не мешать молодоженам, я потащила Грегора подальше от сладкой парочки и заметила в его руках книгу. «Приручение ведьмы! Азы!» От удивления расстелилась по полу, задев рукой книжную полку, за что в ответ от стеллажа получила уголком книжки по непутевой голове. «Твой же дедушка леший!» — ругнулась я, а ведьмак присел на корточке, отбирая у меня возможность потереть больное место и стал тереть мою макушку сам. И вот только я открыла рот, чтобы немного сбить с него спесь, а то, видать, он уже пролог книжки по ведьминскому приручению прочел, как мой взгляд упал на название спикировавшей на меня книги «Любовь и прочие гадости в организме». Супер! У кого что, а у меня обязательно гадость. «Дейка, а возьми книжечку!» — крикнула я ей через ряд. «Какую именно?» — отозвалась подруга. «Да любую. Уж больно мне интересно, что там ей выпадет». «О, смотри, тут твой дух-хранитель целую башню из книг выстроил». Мы переглянулись с ведьмаком и тут же бросились смотреть, что же за книги отобрал для своей башенки дух. «Вдруг это будет именно то, что нам надо?» терпеливо пошатываясь на одной ноге и вытянувшись во всю длину, как будто забыл о том, что он дух и может летать. Эта пьяная после яда создания скрупулезно пыталась достичь совершенного вида косой стопки книг. Верхнее название можно было прочесть легко, а вот с остальными пришлось помучиться, читая то кверху ногами, то ища по периметру б а ш е н к е корешок нужной книги. «Я — дух. Как быть?» Эта книга возглавляла топ стопки собранных. Многоженство. Как не выдать себя? «Дух что? Еще и многоженец?» «Ну, это нас не касается. Нам бы от него избавиться. Точнее, мне избавиться, а Грегу прибавиться». Как правильно выдохнуть, чтобы войти обратно в тело? Тонюсенькая брошюрка заставила нас с ведьмаком посмеяться и покоситься на духохранителя, отправившегося за новой книгой для своего творения. «Тьма и я. Как жить с самим собой?» «Ой, это что-то уж слишком. Надо запомнить на будущее и никогда не вести задушевных разговоров с духом». «Нет, я планирую от него избавиться, но это так, на всякий случай, мало ли. Дух и его силы. о о, -о вот это уже ближе. Надо по-тихому, пока нет нашего архитектора, вытащить частичку из его башенки». «Я поднимаю, ты достаешь», — прошептал Грек, наклонившись к стопке, приподнял ее. а я быстро выцепила нужную книжку. «На, прячь!» Передала я ему, пока дух не вернулся с новой книгой и пошла читать н а з в а н и е дальше. Но ни одно из них нам не подходило. «Кто взял тринадцатую книгу?» Прямо нам в уши заорал дух-хранитель, тряся синим томиком над нашими головами. «Опа!» выхватил книжку у духа из рук ведьмак. То, что надо. «Это моя вершина коллекции!» Пытался отобрать обратно свое дух-хранитель. «Ты хочешь имя?» Спросил Грег. «О, ты вредный ведьмак! Конечно, хочу!» Засопел о б и ж е н н о дух. «Тогда строй из чего-нибудь другого». «Больше нельзя брать!» Печально вздохнул дух и принялся выравнивать свою башенку. «Почему нельзя?» — не поняла я. «Это значит, он нашел нужное. Иди сюда. Одна пара глаз хорошо, а две — лучше». Ведьмак потянул меня за руку, а я не сопротивлялась. Пусть немного потрогает. Потом по руке дам, если надумаю. Вокруг были лишь ряды книжных стеллажей и ни одного стульчика. Поэтому мы просто опустились на пол, облокотились на книжные полки и начали штудировать толстый томик с названием «Дух-хранитель и его хозяин». «Тяжелые случаи». «Посмотри, вот наши категории «Особо тяжелые случаи».» Показала я нужную часть текста, и ведьмак зачитал. «Описание». В случае, когда носитель духа и его будущий хозяин встречают половинку души, то возможен вариант подселения к избраннице или избраннику хранимого духа, набирающего силу, но еще не растворившегося в хозяине. В таком случае дух-хранитель живет в теле найденной половинки и защищает обоих. Взяв энергию хозяина, он чувствует его. и может среагировать на нападение на любого из хозяев. «А что за бред? Читай вот здесь!» ткнула я в спасительный, как мне показалось, абзац. «Переселение. Невозможно». «Дальше», начала паниковать я. «Уничтожение духа. Практически невозможно». В отличие от обычного духохранителя с одним хозяином, этот дух напитывается энергетикой от двух хозяев и практически неуязвим. Недостатки. Портится характер и появляется своеволие. Отмечены случаи передозировки э н е р г и е й и ухода духа в потусторонний мир на сутки. Создатель, он еще и в другой мир отойти может. Это только в случае передозировки». «И что, нам теперь с ним жить? Я не хочу!» Дух х р а н и т е л ь обиженно засопел, но не подал вида, что подслушивает нас, продолжая надстраивать свою башенку по только ему известному косому уровню. «Мне он чем-то ребенка в песочнице напоминает». Засмотревшись на попытки духа поставить ровно одну из книг, произнесла я, «А он и есть еще дух-ребенок. Вот, смотри. Развитие. Дух растворяется в теле, имея только инстинкты духа-хранителя. Его развитие зависит от того, сколько времени вы позволяете ему быть вне своего тела». «Как по мне, так пусть вообще гуляет». «Да подальше где-нибудь!» «И что, не надо читать, как заставить его обратно слиться с тобой?» «Не надо мне ни с кем сливаться!» г о р д ы ведьминский подбородок показался во всей красе перед глазами ведьмака. Но ведьмак только посмеялся. У самого был ведьмовский подбородок, так что у него иммунитет. «Эх!» «Так что, не читать?» Хитро посмотрел на меня Грег, подначивая мое любопытство. Читай. Позволила я, а сама чуть ли нос в книжку не сунула, чтобы проверить, не опустит ли он какую-нибудь фразочку жутко важную. А то знаю я этих ведьмаков. Глаз да глаз за ними нужен. Призыв в тело. Протянув руку к духу-хранителю, скомандовать. В тело. Через пару секунд дух растворится в вас. Совет. Закрывайте глаза. Так слияние пройдет менее чувствительно. Все. Я не согласна ни на какое слияние. Там было написано «почти невозможно». «Почти». Если не сможешь осуществить это «почти», то забирай его жить к себе. Раз ты тоже хозяин, и сливайся с ним на здоровье. «Я лучше с тобой сольюсь, ведьма», — психанул Грег. «Сколько можно?» Я как-то присмирела и задумалась, а не прочитал ли он тайком всю первую главу в той книжке. А то что-то похоже даже угрожает как надо. «Ты читай, читай», — показала я на книгу, стараясь не смотреть в шоколадные глаза ведьмака. Моя фантазия уже стала предлагать разные варианты развития событий. И мне требовалось бурчание читающего ведьмака, чтобы унять неугомонные мысли и загнать их в рамки дозволенного. Истощение духа. Если вы перестанете испытывать эмоции, то ваш дух-хранитель перестанет получать энергию. Поэтому старайтесь получать от жизни максимум впечатлений. Так вы и ваш дух будете сильнее. Грек вопросительно посмотрел на меня, а я пожала плечами. Где ты видел безэмоциональную ведьму? Вот и я о том же. Так что смирись, Силия. Вот еще, фыркнула я всей душой, еще надеясь выселить квартиранта из себя. Полезные свойства. Вот, может, хоть польза от него какая будет? «Комнату там убирать? Или подушки взбивать? Массаж делать?» Грегор молча пробежался глазами по тексту и захлопнул книгу под мой возмущенный возглас. «Написано «Атака». Вот и все. Больше ничего интересного». «Ну да, ну да. Отдай книгу». Пыталась я отобрать синий томик из рук ведьмака, но тот уже передал его д у х о х р а н и т е л ю с приказом унести. чему тот был несказанно рад. «Вот видишь, еще может тебе чай с тапками подавать», отметил ведьмак услужливость духа, а я обиделась и пошла искать Дейку. И не зря. В это время дух-хранитель за поворотом тихонько читал. Дух-хранитель, имеющий двух хозяев, сплетает их энергии. Беря частичку энергии у одного, Он впрыскивает ее в организм второго хозяина, чем бесповоротно сближает половинки души. «Ага», — кивнул он и полетел по спецзаданию ведьмака, оставив меня с открытым ртом. «Ах ты, хитрый лис! Впрыснуть ему энергию захотелось? Я ему впрысну!» Решила не говорить ведьмаку о том, что все, ему конец. «Мстя, будет страшной, рассерженные ведьмы не сдаются!» И пошла поглубже в ряды книг, чтобы меня никто не отвлекал. У меня была идея. Если уж тут нужные книги сами прыгают в руки, то попробую думать исключительно об избавлении от Духохранителя. А вось ответ ы найдется. Сделав пару-тройку поворотов, протянула руку к книжной полке, и вытащила Томик. «Ага, замечательно! И что это у меня в голове творится, раз мне такие книги выпадают?» «Брак с ведьмаком. Плюсы и минусы». Запихнула быстренько ее обратно на полку, приложив немаленькое ведьминское усилие, и решила сделать еще одну попытку. «Упрямство или упорство?» Замечательно. Библиотека еще и издевается. Нет уж это упорство. Я не оселу, чтобы упрямиться. Следующая попытка. Твори и вытворяй. Пособие для начинающих. Вот пакостница. Еще и подстегивает. Ни за что не поверю, что эта библиотека неразумна. Но я была бы не я, если бы не попыталась перехитрить ее. И вытянуть сразу четыре книги. На больше пальцев не хватило. И знаете, что получила? Ориентация в пространстве для чайников, части тела, рост. Шестой палец, мутация. И чтобы добить меня окончательно, ведьмы плюс пакость, получается гадость. Психанула, сложила книжки прямо на пол. и была отправилась прочь, как тут же вновь получила по больному месту на макушке. Выругавшись сквозь зубы, обернулась для того, чтобы увидеть распростертую на полу книгу. «Наука правильного обращения с книгами». и р, -р, р Я, кажется, от д е й к и рычанием заразилась». «Ты что тут рычишь?» Выглянула Дейка из-за соседнего ряда и окинула меня внимательным взглядом, прикидывая степень моего озверения. «Ты уже поняла, что она разумна?» Заталкивая свою злость подальше, спросила я. У меня закрадывались подозрения на эту тему. Дей посмотрела на книжку в своих руках и засунула тупо глубже на полку. «Нашла что-нибудь нужное?» «Кучу всего ненужного, да по голове пару раз получила». с к р и в и л а с ь я от радостной перспективы так и не избавиться от духа. А из той стопки книг ничего толком не удалось узнать, кроме того, что этот дух теперь один на двоих, и избавиться от него практически невозможно». «Да», — протянула подруга, «а он все имя просил ему дать». Может, что-нибудь про это поискать? Хм, а что? Вот только надо самого духа за книжками отправлять, а то мне в руки лезет не пойми что. И мы отправились искать нашего башенного проектировщика. Его мы нашли все так же кропотливо строившего кривое подобие башни, а рядом с ним Грег у ш ё л с головой в какой-то томик. Мда... Вот так и теряют ведьмаков. «Дух, ты хотел имя?» Башенка утратила внимание Духохранителя и, покачнувшись в расстроенных чувствах, свалилась на пол. Но Дух на нее даже не обратил внимания. Всем призрачным телом, подавшись к нам, он судорожно кивал и от нетерпения навернул вокруг нас пару кругов. «Хотел, очень хотел. Дайте!» «Ну дайте мне имя!» — молил он. «А ты найди нам сначала книжку про это, а потом и посмотрим!» Медленно протянула я, а Дейка закивала, поддерживая мое предложение. «Нельзя больше книг брать! Я все нашел!» — развел руками дух-хранитель. «А про имя я вам рассказать могу!» «Расскажи!» Хором воскликнули мы, и даже ведьмак вынырнул из моря строк и абзацев и перевел заинтересованный взгляд на духа. «Ага! Значит, местность-то сканирует, несмотря на то, что носа из книги не высовывает». «Если вы дадите мне имя...» Вплотную ко мне подлетел дух, оглянулся на Грега и добавил. «Или вы...» «Ну? То что?» не выдержала я того как долго справлялся со своими эмоциями дух я буду волен тихо сказал он округлив глаза ведьмак тут же встал с пола и оказался рядом как именно волен уточнил грег я смогу путешествовать и сам решать являться назов или нет смотря в глубь прохода мечтательно произнес дух хранитель «И не будешь в меня всасываться?» Я даже дыхание задержала в ожидании ответа. «Нет», — замотал головой тот и добавил с придыханием. «Я буду изучать мир». «Так чего мы ждем? Надо было сразу с ним поговорить, а не искать ответ в этой ловушке для книгомана». Воскликнула я и добавила с разочарованием. «А то сколько времени в этой дыре потеряли!» Первая книга спикировала рядом, вторая попала прямо в ногу, третья ударила по плечу, и начался град л е т а щ и х в меня книг, переходящий в настоящую лавину, опустошающую стеллажи. «Бегом!» — крикнул Грек, схватив за руку и потянув замершую на месте от удивления меня в противоположную сторону. Дейку уже схватил Крис, а Гидеон бежал за нами, и перехватывал прицельно направленный мне в голову книги. Наверное, в этот раз опасность мне грозила реальная, раз наш защитничек подтянулся. Сам говорил, у него нюх на такие дела. «Мда, не надо было доводить библиотеку», думала я, пока мы все неслись прочь от волны книг. «Вот ведь ведьминский язык». Могла бы и про себя подумать. И тут, когда мы уже добежали до тупика, перед нами замерцала завеса, в которую мы, не думая, залетели и посносили столы в гостинице дедушки Альва под его возмущенный крик.